Глава восьмая. Ночной клуб Иуда Искариот. В Корке. Январь двухтысячного года. Чуть больше четырех ночи. Январь. Долгий холодный сон зимы. Над темной рекой на фоне безлунного неба скрылись силуэты города. Лишь призраки места в доках на южной стороне бродили у строений, или слонялись на ступенях вдоль реки со своими историями о старой любви. Черная поверхность реки качала огни города. Иногда трудно было не поверить, что мы всего лишь отражение, и что настоящая жизнь где-то там, в темной воде. В Иудии Скариоте, нелегальном кабаке вблизи доков, имелся свой специальный стук, пароль, И только на него открывали дверь, и ты выстукивал его резко и быстро, с таким ритмом, прямо вот так. За стойкой находился капитан корабля. Он изучал свои владения с безмятежной улыбкой. Это был Нельсон Лавин, обладатель золотого зуба и шепчущих гласных. Стоя под дозаторами, он медленно и добродушно мазнул взглядом по залу. Иуда привлекал клиентуру неизменную, но не лишенную очарования. Ночной народ, падальщики, криминальная верхушка. Они расселись за низкими столиками в приглушенном свете. На свету от их цепей на шее распространялась аура безделушной угрозы. В течение долгой ночи в лужах света, в атмосфере опасливого товарищества, Вокруг столиков слонялась примерно пара десятков зачерствевших душ. Как правило, в Искариоте пили много, но благородно. За соблюдением этикета пристально следил Нельсон Лавин. Он сдвинул медное кольцо на мизинце, медленно покрутил и потер заветное кольцо святыми пальцами на удачу, чтобы ночи дальше оставалась томной. Но десны у него уже опухли а для Нельсона это верный знак, что быть беде. Он медленно оглядывал зал и узнавал имена из-за их ситуации. Навел на стойке лоск тряпкой, наклонился к сонному Винсенту Кио, взломщику, которого уже чуток качало на стуле в углу стойки. «У тебя-то все как, Винсент, в общем плане». «Крифи в кость, Нельсон! Ты лучше давай-ка плечи расправь, Винс, и чтоб огонь в глазах!» Нельсон снова с улыбкой осмотрел бар. «Красавчикам здесь не место. В это Нельсон верил. Целый город мужиков, рассевшихся, как грифы, с коварными подбородками и носами картошками. Стив Бромелл, кокаиновый диллер В страхе таращился на низкий жестяной потолок, будто тот сейчас обвалится. Но Стивий в лучшие времена был такой же зашуганный и часто по уважительной причине. Если он когда-нибудь и расслабится, то тут же соскучится по паранойе. Две ночные бабочки, сутенер, принц среди бойцов. Здесь все себе на уме. Пил Чарли Редмонд. Один, не считая его демонов, за переполненным столиком в конце. «В отрешенности Редмонда что-то есть», — решил Нельсон, «в медленном тусклом взгляде и в том, как он со скрупулезным видом рвал бердекели». Жесткие лица, выгоревшие глаза, час шибина. В длинных пальцах Чарли Редмонда медленно и зловеще крутнулась водка, Вращающийся стакан поймал слабый янтарный свет из кариота. Нельсон поднырнул под люк стойки и прошел по залу с пол-литрой Грей Гуза, положил руку на спину Чарли, чтобы остановить стакан, и долил доверху. — Знаешь, говорят, что водка для невоспитанного бескультурья, Чарли. «Я воспитанный от слова «спирт», — сказал Чарли Редмонд. «Я вырос на обочине». Проблеск юмора — это хорошо, но у Нельсона все еще оставалось ощущение припухлости на деснах. Джимми Эрлс, хозяин борделя, грузно сидел за полпинтой стаута Бимиш, посасывал ее и догонялся каплей виски Пауэрс. Изящно шевелил губами, шепча себе под нос скорбный список своих обид. Рита Кейн, дама больших планов, раскладывала перед подругой Сильвией подробности желчного разрыва с Эдмондом Лири, простым вором, и левая рука Сильвии мягко хваталась за горло — типичное выражение беспримесного корковского огорчения. Элвин хей когда-то боксер, в дальнем углу пытался бесслезно выплакать комок в горле. В ту пору умирала его жена. От двери раздалась правильная последовательность стуков. Мальчишка распахнул дверь, и головы в зале медленно повернулись, чтобы отметить появление Мориса Хирна. Лицо под стать ночи, которую он принес с собой с улицы. Но Моррис тут же расслабился и с улыбкой направился к Чарли Редмонду. Чарли встал ему навстречу, они обнялись. Проблемы на западе, проблемы в берхеване До Нельсона Лавина доходили такие слухи. Проблемы с любовью — это хуже всего. Он аккуратно водил тряпкой вдоль против волокон деревянной стойки. Зал задержал дыхание, завис в моменте потенциального насилия. Моррис сел напротив Чарли, выкинул перед собой ноги. Чарли опустил длинное тонкое лицо подбородком на узел пальцев. Когда он заговорил, его глаза изнывающе умоляли. Нельсон учел ресурсы зала на случай неприятностей. «Джимми Эрлс сложен, как викторианский мост» но не самых крепких убеждений с тех пор, как поручкался со смертью в ночь, когда в Кове пустили в дело нож. С тех пор Джимми ходил со шрамом на почке. Вот Элвин свой человек, если на него найдет подходящий стих. Мальчишка на дверях отличался невоздержанной смелостью и мог помочь. Никто не знает, как повернется ночь. Нельсон тайком нащупал под стойкой успокоение в виде дубинки из боярышника. Ветер снаружи задувал крепче. Как чувствовал, блин, драматическое настроение. Ветер болтал городскими огнями. На черной шкуре реки они ходили взад-вперед с медленной одурманенной скоростью. В Иуде-Искариоте сидели и совещались два старых друга. Беда особого тембра. Нельсон Лавин ее различал с полувзгляда. Джимми Эрлс подтащил на цыпочках свою тушу к стойке и трепетом ресниц призвал Нельсона пошушукаться. Смотришь, нодык там уже дым из ушей, Нельсон. Были какие-то проблемы? В Берхэвене, все знают. «Из-за Беур?» «Еще какой!» «Справедливости ради!» «Все сурово!» «Это были легендарные люди!» «Это были непростые времена!» «Они жили в момент опасной роскоши!» «Они были скользкие, ядовитые!» «Они носили охренительные туфли!» «Нельсон на пару с Джимми Эрлсом осторожно следил за столкновением!» Пока что оно оставалось улыбчивым и вкрадчивым Соперники были далеко не дураки. Зачем им встречаться именно здесь, именно сейчас? Может, это должны видеть и потом пересказывать? Чарли Редмонд доверительно придвинулся. Он говорил серьезно, и Моррис придвинулся сам и прислушался. Теперь он взял стакан водки Чарли и отпил. Нельсон Лавен и Джимми Эрлс со страхом и предвкушением вперемешку из-под следили с трибун. «Как у них сейчас в общем, что думаешь?» «Не очень», — сказал Нельсон. «В прошлом году они потеряли на юге катер. Проблемы на личном фронте последнее, чего не хватало». Нельсон знал, какая у них двоих долгая история. Баррак, стрит, восьмидесятые, пап под названием «Три единицы». Такая работа, когда нужны глаза на затылке. Чарли и Мосс за задним столиком чуть подвыпившие. Их дурь за крестом на стене мертвецкой через дорогу. Сбывали товар ребята помоложе. Нельсон подал Элвину Хью Драмбуи и сказал «Друг, возьми себя в руки». «Жизнь там или смерть, а каждый день свои заботы, и ничего ты им поперек не скажешь». «Против системы не попрешь, Элвин», — сказал Нельсон. «Не прошвырнуться ли мимо их столика? Не навострить ли там уши?» Они тесно сдвинулись и оживленно говорили. Джимми Эрлс держался барной стойки, чувствуя беспокойство Нельсона, Джимми считал себя скалой в рискованных обстоятельствах, а еще, благодаря своей телесной конституции, умел подкрепить слова делами. Джимми успел прихватить еще полпинты Бимиша, по его многолетнему убеждению, пинтовые стаканы для быдла. Когда пена на черном стауте осела, Джимми достал из-за пазухи бутылочку машинного масла «три в одном» и добавил в стакан пять капель. Он считал. «Шокирующая привычка», — сказал Нельсон, как говорил каждую ночь. «Только на смазке мои легкие еще и бегают», — ответил Джимми Эрлс. Теперь Нельсон отважно выскользнул из-под стойки и прошелся по шибину. Забрал стакан здесь, стакан там. Аккуратно прошмыгнул за столиком хирна Редмонда. В Россию вторгались без таких предосторожностей, с какими иными ночами Нельсону Лавину приходится ходить по собственному долбанному кабаку. Он ненадолго прислушался к их тихому серьезному разговору. «Печенка с картошкой помогает от похмелья, Моррис?» — спросил Чарли Редмонд. нет если ешь в Аптаун-гриль, Чарли. — Аптаун, — сказал Чарли, — королевское место. — Господи, — подумал Нельсон, — вот люди. Пока он бочком обходил столик с другой стороны, поймал взгляд Морриса и одним движением губ справился, не налить ли. Я пока нормально, Нельсон. Ночь еще в зародыше. Они продолжали говорить. Нельсон вернулся к стойке и исполнил ловкое и приятное па, чтобы пробраться назад под люк. «Ну — Ну, — спросил Джимми Эрлс, — говорят про печенку с картошкой в Аптаун-гриле. — Лучше в городе нет, — сказал Джимми Эрлс и, глотнув стаут, скривился. — По-моему, они себя накручивают, — сказал Нельсон. Снаружи, стоически, как старые коровы, шли последние редкие такси. Водители в теплой и красивой желтизне машин выглядели сиротливо. Полицейские машины без интереса медленно кружили по городу. Гарда отлично знала про Иуда Искариота и негласно одобряла — это была система сдерживания. Нельсон обвел тряпкой каждый узел из загогулину древесины на барной стойке, поглядывал на важный столик и спрашивал себя, когда стоит прошвырнуться мимо еще разок или может заслать Джимми Эрлса. Джимми Эрлс среагировал на команду Ретива, как щенок на палку, и направился в уборную. Прошел у столика невидимым, У него сто сорок килограммов веса могли начисто пропасть в помещении такого размера и даже меньше. Проходя мимо, он услышал. «Как это случилось, Чарли? Ты ей что-то наговорил?» Момент близился. «Можно и вообще из толкана не выходить», — думал Джимми. «Постою тут со своим младшим в руках, раз уж что-то назревает». Он постоял, повздыхал, пересчитал капли, падавшие на кафель писсуара. «С червяком в руках», — думал он. «От червяков-то половина бед в этом месте и есть». Нельсон взвесил под стойкой дубинку из боярышника. Совсем недавно в заведении проливалась кровь, что повлекло серьезный разговор с суперинтендантом в Брайдвиллском участке И закрытие на месяц. Целый месяц Нельсон Лавин просидел дома сам один, смотрел в пять утра судью Джуди. За стойку возвратился своим потрясающим манером Джимми Эрлс. Раздался хриплый и мягкий голос сводника. — Готовятся, — сказал он. — Сейчас что-то будет. На раскрасневшемся лице Джимми читалось. Шоу начинается. Что-то в воздухе изменилось. По залу, как сквозняком, повеяло информацией. Крепко, как вонь горящих волос. Винни Кио глянул через плечо с патологическим беспокойством. Сильвия положила руку на ладонь Риты. Не смотри. Но каким-то образом все глаза оказались прикованы к столику ровно в тот момент когда морис Хирн взял стакан и плеснул его содержимое в лицо Чарли Редмонду. Так и сидел с улыбкой, поставив стакан обратно, а Чарли даже не моргнул, оставался совершенно неподвижным и не утирался. Водка так истекала по щекам и капала с бесстрастного выражения на стол. Теперь Моррис говорил со старым другом быстро, прямо, Без улыбки и без неулыбки, а выражение лица Чарли оставалось ровным и спокойным. Джимми Эрлс потянулся за своим пальто на крючке под стойкой, но тут же вернул на место. Эта ночь может войти в легенды. Нельсон возил тряпкой по древесине и волокну. Его десны раздухарились. Поверх движения тряпки он следил, как Моррис целил через стол новые слова — а Чарли Редмонд никак на них не реагировал. Что там звучало? Только обвинение или какая-то жалоба, излияние долгой тоски? Невозможно предсказать, как все повернется, когда всему виной женщина. Нельсон не сомневался, что в прошлом они оба убивали. Джимми Эрлс с наслаждением выдохнул чтобы посмаковать неприятности в воздухе еще до того, как они начались и кончились. Я был там в ту самую ночь. Что думаешь, Нельсон? Один бог знает. Считаешь, надо что-нибудь сказать? Жить надоело Джимми. Может, подашь им что выпить со своим невинным личиком? И повеселей, типа. Может в жесте, который скажет, что еще ничего плохого не случилось, что все еще могут разойтись по-добру, Нельсон снял сверху бутылку Грей Гуза, взял внизу два чистых стакана, поднырнул и повернулся под люком. Обернулся, чтобы накинуть тряпку на руку. Во всем должен быть хрена в порядок. Подошел к столику с благочестивым лицом, Моррис с расширенными глазами тут же откинулся назад, Чарли позволил себе изящную улыбку в полсилы. Нельсон чинно, но без комментариев, вытер пару капель водки со стола, поставил чистые стаканы, налил до половины и отправился к стойке. Снова оказавшись за ней, он обернулся и увидел, что они подняли стаканы за его здоровье. Теперь зала хватило ощущение все чудненько. Морис Хирн и Чарли Редмонд снова склонились поговорить. Джимми Эрлс быстро заморгал и уважительно отозвался о выдержке Нельсона. Снаружи стояла жуткая ночная музыка. По реке ходил ветер, качались провода, огни города на воде распались и смешали цвета, Но тут же четко восстановились, стоило ветру улечься. Уже пробили пять склянок. Теперь говорил только Чарли Редмонд. О чем-то накипевшем, как видел Нельсон, и Джимми Эрлс согласился в этой оценке. Так двигались губы Чарли, его мрачные серые глаза. «У нас на руках разговор по душам», — сказал Джимми. Как есть. Знаешь, что говорят о Беур? И что же Джимми? Она правит бал. Она командует парадом. Она рулит делом. Так всегда говорят о Беур. Говорят, может, дело в ее повадках. Она такая, умеет поставить на место. За дальним столиком повысились голоса. Зал как один повернулся. Никто ни в коем случае не кричал, но волнение и страсть были лицо Нельсон Лавин взялся за дубинку. Следил за ситуацией с каменным выражением, как рефери. Голоса снова затихли, Моррис и Чарли склонились друг к другу. Все глаза в зале отвернулись, Джимми Эрлс придвинулся. «Прошвырнуться рядом еще разок!» «Давай-ка, Джимми, поразнюхай!» Тучный сутенер бесшумно проскользнул к туалету. «Джимми Эрлс! Бордельный тихушник! Стильный тип огромной наружности!» Направляясь в туалет, проскочил мимо деревянного стола. На затылке моря Сахирна была складка толщиной в фунтовую монету, Ситуация накаленная, а на глаза Чарли Редмонда опустилось какое-то блаженное выражение. «Очень не вовремя», — подумал Джимми. Проходя мимо столика, опять невидимый, он уловил слова Редмонда. «Потому что Карима — коварная сука». Джимми Эрлс опять добрался через ничейную землю до уборной, снова встал со своим младшим в руках посмотрел на высокое окошко, ему не протиснуться. А если теперь пустят вход ход оружие? Даже сейчас, перебирая события ночи, на задворках разума, Джимми обрабатывал повествование, думал, как будет об этом рассказывать. Снова проходя мимо столика, он заметил, что Моррис прижал ладонь Чарли к столу и говорил напряженно, сбивчиво. Нельсон стоял с одной рукой под стойкой. Мы все знали, что это значит. Ну, что это еще за Карима такая? Кто? Карима. Не местная какая-то. Еще и сука, судя по всему. Не к добру это, Джимми. Надеюсь, это они не про чью-нибудь старушку так выражаются. Отправить их подышать? Вдруг только подстегнешь. События ускорились. Чарли Редмонд вскочил из-за стола так быстро, что опрокинул стул. Морис Хирн откинулся на спинку и жестоко улыбнулся и сплел пальцы за затылком. Чарли взял свой стакан и подошел к концу стойки, и встал один, и там держался достойно. Отпил, смотрел прямо перед собой. Трудно прикинуть, сколько времени прошло. Атмосфера в зале была подвешенной, натянутой. Когда Моррис встал, подошел со своим стаканом к Чарли Редмонду и чокнулся с другом. С десяток ненадежных рассказчиков, остававшихся в баре в те ранние часы, заявят, что в подробностях видели дальнейшее, кроме Нельсона который считал удачей, что оказался на другом конце стойки. И более того, Джимми Эрлс скажет, что даже слышал дальнейшее. Точно слышал звук, когда Моррис Хирн одним движением достал из кармана нож, присел и воткнул в правую коленную чашечку Чарли Редмонда. Но весь ущерб совершил уже когда доставал нож, потому что при этом рассек связку, и вот этот рвущийся звук, — божился Джимми Эрлс, — он донесет с собой до стен мертвецкой, как и единственный слабый вздох Чарли. И да, не более того, один слабый вздох.